И тот побывал всего раз, так до сих пор хмурится. Места, говорит, там худые, и людишки дрянь. Из всех кедринских мужиков Фролка сам считай заполошный. Марьяна, баба его, горе хлебнула с ним полные приигрышни. Уйдет, бывало, Фролка на промысел, Скажет, к завтраму возвернусь и поминай, как звали. Хорошо, если дён через семь явится.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 Отродясь, никакого начальства на загадпункте не было. А тут сидят сразу трое. С кладовщиком, у водку глушат. Служивые, в шинельках казенных все и при погонах. Как мужиков увидали, питье бросили. Старшой поперек себя шире поднялся, промысловиков оглядел, да и бахнул. «Главный кто будет?» «Так нету главных».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 Похож, глухарен и немтырь. Сашка! Шепотом повторил вдруг поселенец. Мужики переглянулись. Ладно, на сани садись, решил Игнашка. Довезем, пусть бабы разбираются. Жрать хочешь? Сашка! Вновь проговорил, глядя в небеса, незваный гость. Хочешь, Сашка? «Хочешь, Сашка?» «Да он дурень!» — догадался, наконец, Фролка. «Годов двадцать ему, а в голове...» Фролка махнул рукой, встал на лыжи и набросил ссанные постромки на плечи. В Кедринке Сашку так и прозвали Дурнем с Фролкиной легкой руки. Бабка Евдоха, который Дурня по первости поселили, от него открестилась. Забирайте, сказала. Пущаю Анютки живет у Гришкиной вдовы. Толку с него нет. По-людски не говорит, мычит только до да слюни пускает. Бугаиной вымахал, а умом и э -э, дитя малое. Может, Анютке сгодится по мужицкому делу. Вдовые Анютки, однако, дурень не сгодился тоже.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 Располивался и по ночному времени домой потопал. Да не дошел, а скользнулся на косогоре И покатился по склону, напрямки в полынею, Что в пяти шагах от берега угодил. Там и очухался, заблажил матом, Когда под лед потянуло. Тут бы и конец Егорке, Да дурень рядом случился, за водой шел. Как он Егорку вытащил и сам не потоп, То неведомо. Только вытащил. Отец Сергий наутро молебен отстоял. А как отстоял? Велел больше дурнем Сашку не называть. Нарек блаженным. Фролка Кузьмин с Марьяной своей по такому делу спорили много, думали. Да и порешали блаженного к себе взять, раз детишек Господь не дал. Так и зажил Сашка в избе на отшибе, на речной излучине. Понемногу прижился.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 Сын и сыну Кузьминых. Малость умом не вышел, ну, добывает. Зато здоровый да улыбчивый и в работе безотказный. Попросишь огород вскопать или там плетень подлатать, Ни почем не откажет. Как умеет, сделает и пойдет себе, Лыбись во всю ряжку. Мало-помалу прикипел к пасынку Фролка Кузьмин. Душой прикипел. вы избу раз вхожу — Мужикам говорил. И слышу, Батяня, так под сердцем и тепло сразу. И что не родное забываю, оно и не мудрено забыть, коль он сам батю своего с мамкой не помнит. Совсем, что ли, не помнит? Удивлялись мужики. Совсем.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 Поднял с земли расплющенный подошвы окурок. Поднялся. За 46 прожитых лет видеть следы чужаков здесь, в сутках ходу от кедринки, Фаролки не приходилось. А в том, что костер полил чужак, сомнений не было. Их не было бы, даже не окажись рядом с угольями, ни здешние банки с невидимой наклейкой.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 Фролка отстранил жену. На негнущихся ногах прошагал в малую комнату. Сашка лежал на топчине, навзничь. Хрипло с натугой дышал. На перетягивающем грудь белесом полотнище запеклась кровь. С двадцати шагов. схлипывала за спиной Марьяна. В грудь.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 Фролку шатала, корежила, мутило. Горькая, тошнотная желчь стояла во рту и не желала отпускать. Из головы не шли слова, сказанные городским, Перед тем, как тот испустил дух. Некоторые из этих слов Фролка не знал, О смысле других лишь догадывался. Маньяк, монстр, чудовище, 14 доказанных жертв.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 «От них ничего не осталось, вообще ничего, Катя, жена, П посмотри документы, там что он с ней сделал, и, и с другими, ты понял, ты, сволочь!» Фролка понял.